чтобы мнение, которое намереваемся уничтожить, было менее ложное, а если бы и были в том уверены, то уничтожение такого мнения есть также зло. Первая гипотеза. Мнение, которое хотят насильственным образом уничтожить, может быть истина. Желающие уничтожить какое-нибудь мнение, конечно, признают его ложным, но они могут ошибаться.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 насколько возражения оказываются справедливыми, охотно сознает, а при случае и объясняет другим ложность того, что оказалось ошибочным в его мнениях. Не такого ли человека суждение только и заслуживает доверия, который сознает, что единственное средство, сколько-нибудь приблизится к полному знанию предмета, состоит в том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 что внимательно выслушал все, что может быть сказано против его мнения, что тщательно проверил свое мнение со всеми возражениями своих противников, что не только не избегал, а, напротив, искал возражений и затруднений и с радостью ловил всякую мысль, которая могла разъяснить предмет, откуда бы мысль ни исходила, такой человек имеет основание думать, что его суждение лучше,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 не переходя от более сильного аргумента к менее сильному. Я говорю о том событии, которое совершилось назад тому восемнадцать столетий. Люди не только узнали своего благодетеля, они признали его чудовищем нечестия, поступили с ним как со злодеем и через это сами потом стали примером «Нечестие самого чудовищного».